Интегральные ходы. В третий раз не пришли и нас не забрали. Мы предались обычному занятию тех, у кого забрали близких, хлопотали. После дневной беготни по городу мы, измученные, возвращались домой и вместо обеда открывали рублевую банку с кукурузными зернами. Так продолжалось три дня. На четвертый из Киева приехала моя мать. Она ликвидировала там комнату, продала громоздкую семейную мебель и приехала доживать жизнь с зичком и дочкой, которые, наконец-то, обзавелись с квартирой. Никто не встретил ее на вокзале, и она была злой и обиженной. Но все эти чувства испарились в тот миг, когда она узнала об аресте Мандельштама. Тут в ней проснулась либеральная курсистка, знающая, как относиться к правительству и арестам. Она всплеснула руками, высказалась по поводу теории и практики большевизма, произвела инспекцию нашего хозяйства, заявила, что еще в ее время профессора объясняли пилагру в Бессарабии злоупотреблением мамалыгой, вынула из нагрудного мешочка деньги и побежала на базар. Наша беспризорность кончилась. Мы захлопотали еще энергичнее. Николая Ивановича Бухарина я посетила в самые первые дни. Услыхав мои новости, он переменился в лице и забросал меня вопросами. Я не представляла себе, что он способен так волноваться. Он бегал по огромному кабинету и время от времени останавливался передо мной с очередным вопросом. Было свидание. Мне пришлось объяснить ему, что свиданий больше не бывает. Николай Иванович этого не знал. Как всякий теоретик, он не умел делать практических выводов из своей теории. Не написал ли он чего-нибудь загоряча? Я ответила — нет. Так, Щепенские стихи. Не страшнее того, что Николай Иванович знает. Я солгала. Мне до сих пор стыдно. Но скажи я тогда правду, и у нас не было бы воронежской передышки. Примечание. Ссылка Мандельштамов в Воронеж в 1934 году тридцать седьмом годах. Надо ли лгать? Можно ли лгать? Оправдана ли ложь во спасение? Хорошо жить в условиях, когда не приходится лгать. Есть ли такое место на земле? Нам внушали с детства, что всюду ложь и лицемерие. Без лжи Я не выжила бы в наши страшные дни. И я лгала всю жизнь студентам, на службе, добрым знакомым, которым не вполне доверяла, а таких было большинство. И никто мне при этом не верил. Это была обычная ложь нашей эпохи. Нечто вроде стереотипной вежливости. Это и лжи. Я не стыжусь. А Николая Ивановича я ввела в заблуждение вполне сознательно, с холодным расчетом. Нельзя отпугивать единственного защитника. И это другое дело. Но могла ли я не солгать? Николай Иванович утверждал, что за пощечину Толстому арестовать не могли. Я настаивала, что арестовать можно за что угодно. Что же касается до статьи кодекса, то всегда применяется 58-я, чего уж удобнее. Рассказ об угрозах Толстого и фраза «Мы ему покажем, как бить русских писателей» произвели на Николая Ивановича должное впечатление. Он почти стонал. Этот человек, знавший царские тюрьмы, и принципиальный сторонник революционного террора в тот день с особой, вероятно, остротой почувствовал свое будущее. В дни хлопот я часто ходила к Николаю Ивановичу. Короткова, которую Мандельштам назвал «белочкой, грызущей орешек» с каждым посетителем четвертая проза, Встречала меня испуганным ласковым взглядом и тотчас бежала докладывать. Примечание. Короткова, секретарь Бухарина. Дверь кабинета распахивалась, и Николай Иванович выбегал из-за стола мне навстречу. Ничего нового и у меня нет. Никто ничего не знает. Это были наши последние встречи. Проездом из Щердыни в Воронеж я снова забежала в известие. — Какие страшные телеграммы вы присылали из Щердыни, — сказала Короткова и скрылась в кабинете. Вышла она оттуда чуть не плача. — Николай Иванович не хочет вас видеть. Какие-то стихи. Больше я его не видела. Эренбургу он впоследствии рассказал, что Егода прочел ему наизусть стихи про Сталина, и он, испугавшись, отступился. До этого он успел сделать все, что было в его силах, и ему мы обязаны пересмотром дела. Вперед хлопот визит в известие к Бухарину занимал не больше часа, а сама процедура хлопот требует непрестанной беготни по городу. Жены арестованных, численное превосходство даже после 37 года всегда оставалось в тюрьмах за мужчинами, протарили дорогу в политический Красный Крест, к Пешковой. Примечание — первая жена Горького. Туда ходили в сущности просто поболтать и отвести душу и это давало иллюзию деятельности, столь необходимую в периоды тягостного ожидания. Влияния Красный Крест не имел никакого. Через него можно было изредка переслать в лагерь посылку или узнать об уже вынесенном приговоре и о совершившейся казни. В 1937 году эту странную организацию ликвидировали, отрезав эту последнюю связь тюрьмы с внешним миром. Ведь сама идея помощи политзаключенным находится в явном противоречии со всем нашим укладом. Сколько людей отправилось на каторгу и в одиночные камеры только потому, что были просто знакомы с людьми, подвергшимися каре властителей. Закрытие политического Красного Креста было вполне логичным делом, но с той поры семьи арестованных, жили только слухами, часть которых распространялась специально для нашего устрашения. Во главе этого учреждения с самого начала стояла Пешкова. Но я пошла не к ней, а к ее помощнику, умнейшему человеку Виноверу. Первый вопрос Виновера — какой чин рылся в сундуке? Тут я узнала, что чем выше чин главного ночного гостя, тем серьезнее дело и тем страшнее предуготованная судьба. Об этой форме гадания я услышала впервые и потому не догадалась в ночь обыска посмотреть на нашивки. Виновер сообщил мне еще, что бытовые условия внутри вполне приличные, чистота и хороший стол. Еда, наверное, лучше, чем у нас с вами дома. Виноверу не пришлось объяснять, что лучше впроголодь да на воле, и что в этой подлой тюремной цивилизации есть нечто непереносимо зловещее. Он и без меня все понимал и все знал. Несколько позже он сказал мне, чего нам ждать от будущего, и его предсказание исполнилось — У него был огромный опыт, и он умел делать из него выводы. К Виноверу я ходила как на службу, а потом всегда извещала его о переменах судьбы. Делала я это даже не для того, чтобы получить совет, а просто из потребности в общении с одним из последних людей, не утративших в нашей сумятице правого мышления и упорно, хотя и тщетно, Боровшихся с насилием. А хороший совет Виневер мог дать. Это он уговаривал меня внушить Мандельштаму быть как можно менее активным, Ни о чем не просить, вроде перевода, например, в другое место, Ничем о себе не напоминать, прятаться, молчать, Словом, притвориться покойником, Чтобы не было ни одной новой бумажки с вашим именем лишь бы они про вас забыли. По его мнению, это был единственный способ спастись или хотя бы на некоторый срок продлить жизнь. Для себя Виновер этого рецепта использовать не мог и был все время на виду. В ежовщину он исчез. Про него ходят слухи, что он жил двойной жизнью и был не тем, за кого мы его принимали. Я этому не верю и никогда не поверю. Мне хотелось бы, чтобы потомство обелило его память. Мне известно, что подобного рода порочащие слухи нередко распускались самой Лубянкой про неугодных ей людей. Даже если в архивах хранятся какие-нибудь документы, чернящие Виновера, они не могут служить доказательством, что он предавал органам своих посетителей». Даже если Пешкову убедили, что Виновер был поставлен шпионить за ней, нам этому верить нельзя. Сфабриковать документы не так трудно. Люди в застенках подписывали черт знает какой бред. Напугать старуху стукачами и провокаторами ничего не стоит. Но как будут историки восстанавливать истину, если всюду и везде на крупицу правды Наслоились груды чудовищные лжи. Не предрассудков, не ошибок времени, а сознательной и обдуманной лжи.